Николай Александрович Бердяев. Новое Средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. Москва, Феникс, 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Предисловие. Новое Средневековье. Размышления о русской революции. Демократия, социализм и теократия.